Глава 13. Наследница всех грехов. Вон выиграл в поединке, но не стал принимать поздравления и снимать шлем, только поклонился и смешался с толпой. Я долго вглядывалась и наконец заметила его возле мастера Альберта на дальнем конце площади. Что бантит, может, хотеть от нашего оружейника? Почему никто не замечает присутствия чужака? Хотя в этих доспехах все они на одно лицо. Остаток дня я была рассеянна и задумчива. Поединков осталось совсем мало, скоро распорядитель турнира объявил победителя. Мне снова пришлось сказать несколько слов, но я не переставала искать своего врага. Вдруг он уже рассказал что-то про меня, но с другой стороны, что он вообще может знать? Скорее внутренний двор превратили в место для торжества. Зажгли факелы, сородили столы с угощениями, повсюду лилось пенное пиво. Я знала, что скоро будет отдельный приём в замке для самых знатных участников, но это не успокаивало. Если стены замка не преграда для хитрого разбойника, мне нигде нет безопасности. Но мне же это просто показалось. В какой-то момент я оказалась во дворе одна. Зарина потерялась в толпе. Тут и там раздавались громкие крики. Я спустилась, огляделась, дошла до Альберта, но тот был один. Воины вошли, и снова нигде не было. Куда же он подевался? Словно возник из ниоткуда и исчез таким же образом. Что-то потянуло меня в сторону подальше от толпы, под узкую арку и проход к дальним зданиям. Навстречу торопливо пробежали двое слуг, поклонились низко, но у них спрашивать я не решилась. Прошла ещё дальше и нырнула в глубокую тень арки. Я успела заметить знакомую спину. «Стой! Ты ведь пришёл сюда ради меня!» Он обернулся через плечо. Снова от его взгляда мурашки по коже. Я, наверное, сумасшедшая. Он ведь почти убил меня тогда. И теперь ничего не мешает. Не льсти себе, герцогиня. Снова лёгкая запинка в речи, как спотыкание. Пока есть дела, и поважнее. В глубоком голосе звучала насмешка. Стой! Остановись, или я крикну страже, кто ты на самом деле. Хотя ситуация была идиотская. Если я скажу про него, он может выдать пролези на Ирин и то, как узнал, что я не она. Если, конечно, он сможет это доказать. Кто его знает? О, ты угрожаешь. Это ты начал с угроз и оскорблений там в лесу. Я лишь поддерживаю традиции. Это ведь ты крикнул в толпе про герцога. Если так, что ты хочешь от меня? спросил он, даже сделав шаг вперёд, будто из интереса к забавной зверушке. Впрочем, меня ни на миг не покинуло чувство, что он легко уйдёт от любой стражи, а заговорил из чистого любопытства. Но он единственный, кто сразу почувствовал не то. Может, мне стоит сказать, что ты убила драгоценного супруга ради захвата власти? Это ложь! Я чуть не задохнулась от возмущения. Хочешь правду? Можно и её. Про проклятие, например. Сними шлем. Я не хочу говорить железной башкой. Мужчина снял шлем, и я снова увидела его лицо с двумя небольшими шрамами и точёными чертами. Мелькнула мысль, что он красив какой-то демонической, опасной красотой. Глаза в свете дневного неба горели яркими зелёными огнями. Губы разбойника подрагивали в улыбке. Он забавлялся моим страхом и неведением. Ты ведь даже не знаешь, кто я. Сказал он плавно. Он изучал мое лицо, чуть сощурившись. «Как и ты. Ничего про меня». Хотелось догнать его, схватить за руку и выведать все подробности, но разбойник точно ускользал. Если его увидит Эльд, то успеет перехватить. Но казалось, что стоит мне на мгновение отвернуться, как воин исчезнет, словно его тут не было. Я сделала еще шаг к нему ближе. «Ну давай!» Попробуй снова коснуться меня, и в этот раз я уже не буду так бояться. Я невольно опустила руку на рукоять кинжала. Разбойник рассмеялся. Я знаю, что ты не умеешь сражаться, как бы ни пыталась это показать. Но я и не та, кем была прежде. Или хочешь сделать вид. Нельзя вычеркнуть то, что уже произошло. Герцог сдох, но ты его вдова. — сделал он выдох. — И наследница всех грехов. — Не знаю, о чём ты, но ты тоже не тот, кем кажешься. Ты не простой бандит из леса, я же вижу. — Но кто? Разбойник издевательски поклонился. Идеально выверенно и сдержанно, как тот же советник. Он будто хотел сказать что-то, но вдруг передумал. За моей спиной послышались громкие шаги и звон металла, и я подумала, что Эльд забеспокоился и всё же пустился на поиски. Чёрт! А вот и шаги страшников, металлические и чеканные. Ещё пара мгновений, и они будут здесь. Ладно, пусть даже Эльд и ворвётся сейчас сюда, схватит этого бандита, и тогда я допытаюсь до правды. Заставлю его всё рассказать. Стой! Я должна с тобой поговорить! Но разбойник, похоже, уловил этот мотив и снова надел шлем. Рассёк воздух мечом перед собой, показывая, чтобы я не приближалась. Я замерла, вспомнив его нож у горла, царапающий кожу, и почти не сомневалась, что он может лишить жизни. «Не переживайте, ваша светлость. Я вернусь в другой раз. Поговорим мы». Усмехнулся он. Виднелись его губы в узкой прорези. И я почему-то молча смотрела, как он скрывается за углом, а не кричала, чтобы его схватили. Точно ступор какой-то напал. А ведь я должна была это сделать. Но от его обещания вернуться тьма прошла по сердцу, и оно на миг перестало биться, чтобы потом застучать тяжёлым молотом в груди.